Глава вторая. «Да там эти...» Мужчина всё ещё не мог отдышаться, поэтому словно выплёвывал слова по одной короткой фразе. Солнышко блестело на его покрытой капельками пота лысине, и вид незнакомец имел безопасный и несчастный. «Да кто эти?» — не выдержала я. «Вот зачем говорить загадками, если я мечтаю отдохнуть с дороги и желательно в тенёчке? Это мой пансионат. Я не могу туда не ходить. Кто-то занимается мародёрством? «Да каким мародерством? Тьфу на вас!» Незнакомец, наконец, справился с одышкой и начал говорить более-менее внятно. «Пока там жила госпожа Августа, она сдерживала наглых творей заклинаниями, и они хотя бы не лезли в соседние дома. Но после ее кончины совсем распоясались. Спасу никакого от них нет. И сжалит ведь, я же к вам с добрыми намерениями». Да, о чём вы говорите? Возмутилась Челси. Там гнездо крысос, стазкой признался мужик. За терроризировали всю улицу. Весь урожай попортили. Так что придётся вам поискать другое место жительства. Ну, не расстраивайтесь, кто-нибудь пустит на постой молодых симпатичных девчонок. Да вот хотя бы я. А что мага не вызвали? удивилась я. С мелкой распаясавшейся нечистью мог справиться даже не боевик. Так э, это, мужик вздохнул. Нету мага. В каком смысле? Нету. В таком есть один приписанный к стражему порядку. Так он там на расхват, некогда ему с крысосами возиться. Были ещё приезжие господа. Деньги взяли, а крысосы объявились через неделю. Другие цену заломили. Вот и живут там. Но ежели это ваше наследство, то, конечно, придётся что-то делать. Но мага нужно вызывать из центра. А это ой, как недёшево. Да и без гарантий. Всё ясно. Челси вздохнула и передала мужику корзину с виноградом. "Храни", скомандовала подруга, и всё же ухватилась за рюши на юбке. Мужик смотрел на неё с изумлением, а я вот сразу поняла, что она задумала. Мы, конечно, не бытовики и вроде как выпускникам боевой академии марать руки о грызунов, пусть и магических. Несколько стыдно, но, с другой стороны, обитают-то они в моём пансионате. А такого я терпеть не стану. Мне нужно где-то ночевать». «И это, сторожи», — велела я и поставила у ног мужика корзину с сыром, а сама нырнула в чемодан, заранее переживая, что матушка не положила мне удобную обувь, но нет. Нашлись босоножки на плоской подошве, причём не только для меня, но и для Челси. Мама положила две пары, видимо, рассудив, что лёгкая и удобная обувь возле моря лишней не будет. А вы что задумали? потрясённо пробормотал мужик, наблюдая за нашими приготовлениями, но корзину с виноградом послушно к груди прижал. Магички мы, отозвалась Челси, наконец, победив в подол и укратив дизайнерское платье до колена. И если недосчитаюсь сыра, пригрозила я, справившись с мешками на босоножках и воинственно вздув с лица чёрную, похожую на пружинку прядь, то ты даже узнаешь, какой я обладаю магией. Вот что за люди пошли, возмутился мужик. Ты к ним со всей душой, а не мало того, что от дел отвлекают, заставляют сторожить свои вещи, так ещё и угрожают. Вот изжалят вас, кровососы. Лекаря вызывать не стану. Главное, чтобы не разлетелись по округе, философски отозвалась Челси. А то лекаря придётся вызывать всей улицы. После этих слов она гордо потопала к кованым воротам у витим плечом. Я устремилась вслед за ней, подозревая, мы являли собой незабываемое зрелище. Блондинка в рваном подвинечном платье и брюнетка в алой юбке с пышным подолом воинственно направляющиеся в логово Крысос. с золотыми руками. Я бы не отказалась от биты, но увы. Чемодан собирала мама, и самую важную вещь положить забыла. А серьёзные атрибуты боевых магов, которые нам, конечно, вручили перед выпуском, использовать против крысос было как-то неловко. Увитая плющом калитка скрипнула за нашими спинами, и мы с Челси оказались в заросшем буйной южной растительностью саду. Вполне милом, с виду безопасным, только изрядно запущенным. Цепки и ветви плюща наползли даже на прогретую солнцем каменную тропинку, ведущую в глубь сада, одуряюще пахла абрикосами, яркими крупными плодами, которые у всех без исключения ассоциировались с летом. Пальмы, высокие, монументальные, льнулик густому кустарнику с мелкими ягодками, а с другой стороны тропинки благоухали магнолии. Разглядеть дом из-за буйной растительности можно было с трудом. Он утопал в зелени, и я видела только мраморную лестницу, спрятавшуюся за пальмой колонну и кусочек стены с облупившейся штукатуркой. Я первая решительно шагнула вглубь сада и сделала несколько шагов к дому, увлечённо озираясь по сторонам. Сад, конечно, нужно обязательно обкосить, потому что я не могла даже понять, насколько он велик и что есть на территории. Кажется, между крупными зелёными листьями мелькнул фонтан. И главное... Пока не наблюдалось ни одной крысосы, которая бы нас пугал сосед. Может быть, их тут и нет? Дом опустел и они улетели? Ведь может же быть так. Тогда нам остаётся только привести в порядок и без того милое место. Да тут рай, счастливо заметила Челси. В ответ на её слова из-за куста раздалось очень неприятное и угрожающее: "Бз". -з -з -з. Именно так, с вопросительной интонацией. Мы с Челси шагнули ближе друг к другу и инстинктивно, прижимаясь спинами, как нас и учили, постарались внимательно смотреть каждый кустик. Врак мог затаиться под любым листом или в высокой траве. "Вон она!" воскликнула я, указывая пальцем на ветку между цветами магнолии, обнаружив там ближайшую красасу. Жирную, велечиной с настоящую крысу и с таким же тонким, облезлым и панура висящим хвостом. Крылышки крысосы издавали противное бзз. Ананас с полосатой крысиной мордой, украшенной челюстями-жвалами, грозно таращились огромные, выпученные как у мухи глаза. Вот же дрянь, испуганно воскликнула Челси и толкнула руки вперёд, ударив крысосу мощным потоком воздуха. Заклинанием в простонародье именуемым кулак Как и все аристократы, пугалась Челси быстро, а как все боевые маги в случае опасности сразу же шмалялась заклинаниями. Поэтому шансов у крысосы не было. Мс стала выше на 2 т, и крысоса, кувыркнувшись, улетела в ближайший куст. На секунду всё затихло. Мы даже дыхание боялись перевести, а потом звук раздался снова. и ни один. Ему вторила ещё множество таких же возмущённых взызов. "Слушай", задумчиво сказала я. "Похоже, ты разбудила её друзей". "Да сама слышу", буркнула Челси, кажется, даже немного смущённо. "Ты готова?" "А как же?" Я развернулась, и прежде чем на нас вылезли ещё четыре злобные жужжащие твари, метнула в них тоже заклинание кулака. Челси магия ветра давалась лучше. Её удары были точными и резкими. Они сыпались на крысос с разных углов, но, кажется, не причиняли вреда. Я же била реже, зато у меня и зона покрытия была больше. Твари кувыркались в воздухе, сталкивались друг с другом и всё сильнее зверели. А в ответ на их возмущённые дребежжание уже изрядно напрягающаяся начинала звучать из каждого уголка сада. Их сотни, и они нас Сажерот, обречённо сказала Челси. И мне кажется, кулак их только злит. Ни одну как следует не задело. Зато они похоже окончательно взбесились. Согласна, сказала я и начала шарить взглядом по кустам. Вдруг там всё же завалялась какая-нибудь дубинка. С ней мне стало бы намного спокойнее, потому что крысосея стая собиралась вокруг нас, и что делать с таким количеством тварей, я не знала. Может Огонь попробуем, нерешительно предложила Челси. Я с тоской посмотрела на красивые сады и мучительно кивнула. Лучше выжженные кустики, чем два трупа. Магия огня давалась мне не очень хорошо, но крысосы послужили, пожалуй, даже большим стимулом, чем куратор женской группы боевых магов Грифониха в гневе. Поэтому огоньки пламени на моих ладонях вспыхнули ярко и быстро, даже обидно, что раньше так не получалось. На Деневе доце в гости на любимый факультет и подать идею. Правда, Сэр Шэлла, который только встали на тернистый путь боевого мага, меня не простят. Я метнула огоньки в ближайшую крысосу. Подпалила магнолию, скамейку и куст, а крысоса с возмущённым бзыканьем слеганула в сторону. Там её подловила Челси в руках которой потрескивал обнянный шар. Он пронёсся словно снежный ком, прожигая прямую дорожку сквозь буйно растущую зелень к заброшенному фонтану. Даже сама Челси взирала на дела рук своих с испуганным восхищением. "Ничего себе", выпалила она с восторгом. "А на занятиях никогда так не получалось. Лучше бы и тут не получалось", возмущённо выдохнула я, разглядывая изуродованный сад. И едва увернулась от спекировавшей сверху крысосы. "Зато ты знаешь, что у тебя есть фонтан?" беспечно отмахнулась Челси. "Пока? Фонтан, как и всё остальное, «Есть у них!» Я указала на крысо, с которым неторопливо подлетали всё ближе. Их угрожающее жужжание всё отчётливее намекало, что нам с Челси нужно как можно быстрее найти выход из этой ситуации. Мы переглянулись и почти синхронно воскликнули. «Бежим!» Стартанули тоже одновременно, понимая, что соревноваться в скорости с летучими гадами не получится. Позорно покидать поле битвы тоже не хотелось, поэтому помчались мы не к калитке, А вдоль забора, на ходу выставляя защитные заклинания и завывая от страха. Не так я себе представляла начало карьеры боевого мага. Ты же понимаешь, что мы не можем отсюда уйти, проорала я, закладывая крутой вираж и отмахиваясь от стаи крусос, оторванной веткой ближайшего куста. Ну а то, что ветка больше походила на дубину с листьями, ничего страшного. Я девушка ни разу не хрупкая, закалённая годами многочасовых тренировок в боевой академии. «И отчего мы не проходили борьбу с мелкими вредителями? Эти твари дадут фору любой крупной нечисти. Понимаю, если они последуют за нами, будет беда. Причём у всей улицы», — согласилась Челси, в последний миг прикрыв нас прозрачным упругим щитом, от которого ближайшие к нам крысосы задорно отрикошетили с обиженным «бзз». «Да чтоб у вас бзыкалка отвалилась!» В сердцах пожелала крысосам Челси, но ментальной магией она не обладала, поэтому крысосы быстро вернулись на прежнюю траекторию и снова кинулись на нас. Я сжалась у забора и призвала магию, на сей раз ту, какую успевала, свою, родную, водной стихии. Струя воды шибанула как из пожарного шланга, сбила взвизгнувшую Челси в ближайший куст и накрыла испуганно пытающуюся затормозить в воздухе стаю крысос. Я зажмурилась и открыла глаз только потому, что пространство вокруг погрузилось в тишину. Её нарушил только шорох лапок. «О!» — обрадовалась Челси и сделала то же самое. Через пятнадцать минут на дорожке лежала парализованная крысосья армия, а мы с Челси в упор не знали, что с ними делать. Добивать поверженного врага ни у меня, ни у неё рука не поднималась. Видимо, боевые маги из нас и правда вышли так себе, несмотря на мой золотой и её бронзовые дипломы. Крысосы печально лежали на тропочке. Пока безопасные, в чём-то даже милые, но действие заклинания рано или поздно закончится, и было у меня предположение, что скорее рано, нежели поздно. И что нам с ними делать? задумчиво спросила Челси, разглядывая крысос с интересом некроманта на практике. Вариантов у меня было много, но я сомневалась, что хотя бы один из них осуществим нашими с ней силами, поэтому вслух не высказала ни одного. Представлений не имею, вместо этого призналась я: "Давай их сложим во что-нибудь и вывезем за город. А если они найдут дорогу обратно, или ещё страшнее, очнутся, пока мы их транспортируем?" Нет уж, идея так себе. "Ну какие варианты?" я вздохнула. В том-то и дело, что не очень много, сказала Челси. Пойдём, что ли, поищем, во что их можно сложить. В конце концов, попробуем подарить их тому мужику, который сторожит наши сумки. Возможно, он окажется менее принципиальным. Да, это прекрасная мысль. Мне очень понравилась идея переложить проблемы, которые изначально были нашими, на чужие плечи. Мы с Челси радостно направились к дому, надеясь, что там найдём ящик или корзину, куда можно упаковать коматозных крыс. Но вместо этого на подходе к дому обнаружили ярко-жёлтый упавший улей. Его крыша была сломана рухнувшей веткой, точнее, половиной дерева. Вторая половина гордо продолжала расти в стороне. "Ой", пробормотала Челси, остановившись возле препятствия. "А может быть, они были такими злыми, потому что у них сломался домик?" Предлагаешь восстановить и пригласить их жить к нам? Скептически хмыкнула я, но подошла ближе, разглядывая покорёженную конструкцию. Зачем-то же этот улей здесь стоял. Вокруг него фанило магией сильной, но я не ощутила агрессии. Заметив в глубине сада что-то похожее на клетки, я с криком: "О!" кинулась к ним, даже не посмотрев, что делает Челси. Клетки были большими и из частой решётки. Не знаю, что в них жило до этого, но мне показалась прекрасной идеей поселить в них крысос, так сказать, до выяснения обстоятельств. Я уже обернулась, чтобы сказать Челси, какая прекрасная идея меня посетила, когда обнаружила, что подруга вплотную подошла к сломанному улью. Сначала она нагнулась, а потом и вовсе присела на колени рядом с ним и засунула нос в круглое тёмное отверстие. По мне, очень опрометчивое решение. «Ой!» взвизгнула она и отскочила, плюхнувшись назад уже второй раз за день. Я поняла, что клетки подождут и поспешила на помощь. Что там? с тревогой спросила я. Оно на меня смотрит. Кто? Там кто-то есть, и похоже, не может вылезти, призналась Челси, как мне показалось, с жалостью в голосе. Если бы там сидела крысаса, она бы тебя куснула за нос, и я бы не была удивлена. Нечего совать нос в улей. Может это крысосея королева? А у них есть? Представления не имею. Я не сильна в зоологии. Вот и я не сильна. Поэтому прежде чем искать крысосею королеву, давай хотя бы избавимся от крысосеи стаи, пока самые резвые не начали приходить в себя. Я как раз нашла клетки. Мы с Челси перетаскали крысосеи тушки в клетку и потом снова вернулись к улью. Я понимала, что совершаю глупость. Совсем недавно ругала за это челси, но всё же подошла ближе к улью и осторожно посмотрела в темноту. Темнота посмотрела на меня яркими оранжевыми круглыми глазами. Похоже, в упавшем улье и правда сидела крысоса, только не могла вылезти. Я хотела залить улей водой, и это было бы стратегически верное решение проблемы. Но девица в очередной раз победила боевого мага. Ну вот, что вы со мной делаете? Проныла я и обратилась к застрявшей в улье красосе. Если я тебя освобожу, а ты на меня нападёшь, то я полью в тебя водой и поедешь в клетку к своим собратьям. Поняла? Не знаю, какого ответа я ждала, но, кажется, взгляд красосы стал более осмысленным. Что, уже разговариваешь с ульем? Съязвила у меня за спиной Челси, но я отмахнулась. Помоги лучше поднять улей. Что? «Трис и Челси спешат на помощь?» — скептически хмыкнула подруга. «Мы знаем, как их нейтрализовать, а эта конкретная ничего нам не сделала». Челси вздохнула, но спорить не стала. В конце концов, первой крысосу заметила и пожалела именно она. Мы оттащили ветки, подняли улей и поправили покосившуюся крышу. Как только лас оказался свободен, оттуда с радостным бзыканием выскочила тощая крысоса, пронеслась мимо нас к ближайшему кусту магнолии и приземлилась на ветку, ухватившись за неё задними лапами, и начала с жадностью запихивать в рот двумя парами лап цветки. Неприличное чавканье разносилось на весь сад, а мы с Челси стояли и наблюдали за голодной крысосой. Сейчас она не выглядела ужасной. Бедненькая. протянула Челси. Мы с Крысосой посмотрели на девушку с удивлением, а потом вернулись к каждой к своему занятию. Крысоса к поеданию магнолии, а я к созерцанию этого безобразия. Крысоса доедала куст, а мы с Челси заворожённо смотрели на это действо. По саду разносилось безобразное чавканье, а когда уродливого вида тварь, извернувшись и крепко уцепившись нижней парой лап за ветку, схорчила ещё и пролетающую мимо птичку, заживав её смятыми цветочными лепестками, в моих руках сам собой образовался водный шар. Его я готова была обрушить на крысосу, едва она закончит трапезу и кинется на нас. Потому что стало ясно, одним кустом она вряд ли насытится. Но крысоса не спешила, а нам было неловко нападать на существо, которое мы только что спасли и которое пока не проявляло к нам агрессии. Так и стояли, как два истукана, любуясь чавкающим созданием, которое собрало в себе все самые отвратительные черты крысы и осы. Воробьиные крылья похрустывали в пасти крыс-осы, когда она смачно пережёвывала свою добычу. Перья летели в разные стороны, а молоденькая магнолия выглядела весьма печально, в отличие от поедающего её существа. «Зачем мы это выпустили?» С ужасом провыла Челси, наблюдая за неэстетичной трапезой. Я теперь есть не смогу, ещё дня 3. Но зачем ты в улей сунулась? Парировала я, понимая, что и мой голод тоже отступил. Всё же хорошо было. Мама всегда говорила, что любопытство меня погубит, призналась подруга и с тоской посмотрела на крысосук, которая чавкая выгрызала что-то из своего крыла. Ощутив наше внимание, тварь встрепенулась и взмыла в воздух, чтобы зависнуть над нашими головами. Я уже прицелилась, но тут с крылышек крысосы, которыми она и изобразила уже хорошо знакомая бз, посыпалась золотистая пыльца, которая окутала нас с Челси плотным облаком. Пока мы чихали и отмахивались, крысоса, вместо того, чтобы атаковать нас и сожрать, гордо удалилась в отреставрированный улей. Когда Челси, отряхнув платье и волосы, приблизилась, Улиза вибрировал весьма недвусмысленным бз, что можно было трактовать как: "Пошли вон, я вас уже облагодетельствовала, теперь изволю пребывать в одиночестве". "Может, ну и я", спросила приятельница, покосившись на тёмное отверстие, из которого раздавалось бз. "Сидит же, никого не трогает". "Тоже так думаю", рявкнула и даже отошла подальше, чтобы не раздражать крысосу. Пойдём за вещами и посмотрим, что творится внутри дома. Судя по выражению лица мужика, который продолжал стоять с нашими вещами под палящим солнцем, он нас уже не ждал, потому что при нашем появлении изрядно удивился. А эти где? спросил он почему-то шёпотом. Андыхают, дипломатично ответила Челси. И мы, пожалуй, тоже пойдём отдыхать, добавила она и забрала из ослабевших рук мужчины корзинку с нашим ужином. Ведьмы, с намёком на уважение протянул сосед, а я принципиально поправила. Не ведьмы, а боевые маги. Так они же того, мужики все. А вы? он почесал затылок. Ведьмы? Диплом показать? Челси воинственно прищурилась, и даже я посмотрела на неё заинтересованно. Где бы она могла его спрятать? А самое главное зачем? Кто на собственную свадьбу идёт с дипломом боевого мага? Мужик решил поверить сумасшедшим девицам на слово, поэтому часто-часто закивал. Боевые маги, так боевые маги, а я Ровен Гарсон. У меня тут за углом чудесная корчма с видом на закаты над морем. Приходите кушать. Всё отменное. Мясо на углях, лучшее в регионе, домашнее вино и лепёшки. Пальчики оближешь. Сама жена печёт. Непременно. Зловредная крысосая, испортившая аппетит, была забыта, и перед глазами уже стоял шашлык на фоне заката. "Придём обязательно", вежливо отозвалась тоже подогревшаяся Челси. "Но не сегодня. Сегодня у нас вот". Она продемонстрировала соседу корзину со снедю, и Гордо потащила её в сторону дома. Жизнь начинала потихоньку налаживаться.